Сюрпризы. Девушки, согласитесь, довольно часто нам всем не хватает внимания от нашего мужчины. Они редко приносят кофе в постель, балуют завтраками, просто так дарят цветы и совершают внезапные романтические поступки. А как бы хотелось, чтобы он вот так взял и как сотворил что-нибудь приятное и неожиданное. Сюрпризы мы любим, особенно если они сделаны как нам нравится, с любовью. Все кажется таким простым, мужчина преподнес сюрприз, женщина довольна. Но в этой схеме все не так уж просто. Внутренняя дура не дремлет даже тогда, когда мужчина по-настоящему напрягся и придумал для нас что-то настолько невероятно крутое, что было даже выше его сил. Внутренняя дура может промолчать, когда мужчина читает нелепо рифмованные стихи, фальшиво поет песни или непластично танцует стриптиз. Она может заметить, что он старается. И просто умилиться. А может и нет. От некоторых сюрпризов наша подруга заводится как шальная. Допустим, у девушки день рождения. Чтобы порадовать любимую, муж решает сделать ей сюрприз и свозить ее в аквапарк. Он знает, как давно она этого хотела, и что одна лишь дурацкая вечная рабочая занятость мешала им до него доехать. А тут выходной, а еще ее личный праздник. Сам Бог велел. Мужчина тайком выкрадывает ее купальник из шкафа, берет полотенце, тапочки, тихонько складывает все это в пакет и говорит. «Любимая, давай прокатимся по городу, такой день хороший!» Она охотно соглашается. Собственно, а почему бы и нет? День и правда хороший, да и настроение еще никто испортить не успел. Она запрыгивает в машину и, смеясь и играя в ассоциации, они доезжают до того волшебного места, под крышей которого затаился аквапарк. Она пока еще не понимает, что происходит. Он останавливает машину, и они идут ко входу. И как только девушка осознает, что любимый ведет ее в аквапарк, в ней мгновенно срабатывает внутренняя сирена и будет внутреннюю дуру. Итог? Слезы. Мужчина в панике бегает вокруг любимой супруги и пытается догадаться, где именно был прокол и в какой момент этого идеального, на его взгляд, сюрприза он совершил ошибку, не знаете? Думаю, у женщин в голове пару версий вертится, а мужчины — ну уже Непонятно, что ли? Она ноги не побрила. Какой аквапарк с небритыми ногами-то, а? Более того, она за последние пару дней поправилась на полкило, и он был настолько невнимательным, что мало того, что не заметил этого, так еще и повел ее туда, где придется демонстрировать свой наросший жирок всему городу. Еще и купальник наверняка взял не тот. Так сюрприз превратился в трагедию. Уговоры не помогают, поцелуи тоже. День рождения безнадежно испорчен, женщина в отчаянии. Только потом внутренняя дура успокаивается и слышит голос адекватности, которая все это время пыталась донести мысль о том, что разовые станки можно купить в любом хозяйственном магазине. Да и вообще ты давно ходишь на депиляцию, что на лишние сантиметры никто не посмотрит. Все занимаются скатыванием с горок, а купальник у нее все равно только один. И вообще муж старался. Но голос этот дошел до слуха, увы, слишком поздно, когда машина уже припарковалась у дома, и муж заглушил мотор. От осознания собственной бестолковости женщина со словами «Я такая дура» бросается на шею любимому мужчине и пачкает тушью его любимую рубашку. А он не смеет обижаться, нельзя мешать женщине признаваться в том, что в ней живет дура. Совет женщинам. Уймите внутреннюю дуру и цените то, что делают для вас мужчины. Многие из них только учатся готовить вам приятные сюрпризы. Поощряйте желание вас радовать. Даже если получается это у них не очень умело, все равно благодарите. Им все это дается непросто, особенно если ради вас они стараются сделать что-то такое, чего раньше не делали никогда. Со временем, если не отбить у них желание, они будут делать такие сюрпризы, от которых у вас и правда будет захватывать дух. Не заставляйте их баловать вас романтическими изысками слишком часто, иначе это будет восприниматься как нечто обязательное. И, конечно, цените то, что мужчины делают для вас в реальной жизни. Порой обычные поступки важнее самого неожиданного сюрприза. Совет мужчинам. Считается, что делать сюрпризы женщинам опасно. Это правда. Можно облажаться по полной программе. Но если все продумать, ее эмоции и прилив чувств, который, безусловно, будет направлен на вас, станет вам наградой. Старайтесь продумывать все до мелочей. Проверьте, нет ли у вашей возлюбленной планов на то время, когда вы думаете устроить для нее, например, романтический ужин. Предупредите ее, что хотите провести это время с ней, и тогда она точно никуда не денется. И никогда не держите в тайне весь сюрприз целиком. В случае, как в истории с аквапарком, можно накануне предупредить женщину о том, что завтра вы хотите ее отвезти туда, где ей понадобится купальник. Никакой конкретики, но она уже поймет, что нужно предварительно подготовиться.